Проведя в колледже ещё один бесполезный день, я была разочарованная и бесильна злостью. За что это мне? Вглядываясь в серое грозовое небо из окна аэробуса, задавалась вопросом я. Скоро начнётся сезонный ливень, и я хотела попасть к Саре в Тазер до него, иначе новую форму можно будет выкинуть. Она покроется жёлтыми пятнами. Сезонный ливень короткий период, когда осадки содержат вещество, органически разлагающееся в почве. но устойчивая при попадании на кожу и одежду. После той работы щипами у Сары появилось для меня задание, и только оно вдохновило не потратить кредиты на обед, а скорее оказаться в доме Лефаров. К ним прилетел давний друг семьи, однокурсник Сары, Тадеск Коваржак. Учился на параллельном курсе медицинского техника. Я его хорошо знаю. В детстве он учил меня словацкому и немецкому языкам. Ему нужно было разобраться в закодированном визоре новой модели в котором находились ценные данные. Мы просидели ровно до ужина, как я и предсказала, взглянув на объем работы. Когда вернулся муж Сары, мы уже мирно ели запеченные овощи и говорили на общем языке. Рышевка, скоро ты будешь совсем умной, улыбнулся Тодеско на прощание, а я недовольно покосилась на него за это прозвище. Рышевка, рыжая, от словацкого ришавка, но злилась не по этому. Никто ещё не знал, что я не учусь в Тазире. От этого настроение снова упало. Защитные алгоритмы системы всё сложнее. Скоро мне не будет хватать знаний, чтобы их преодолевать, а учиться самостоятельно трудно без опытных наставников. Я попрощалась со всеми и побрела на центральную остановку, обходя жёлтые лужи. Колледж Тазира стоял в стороне, и на секунду я остановилась взглядом на его крыши, сжав кулаки в бессильной злости. Саша Неожиданно окликнули за спиной, и я узнала по голосу своего преподавателя физики. Хордо Мануло Сарттарана. Я глубоко вдохнула и выдавила на губах вежливую улыбку, только потом обернулась. "Хорд Тарана, рад видеть тебя. Что ты здесь делаешь?" как ни в чём не бывало спросил он. "Была у друзей", ответила я, рассматривая пожелтевшие носки своих новых конверсов. "Как ты учишься?" продолжил церемонией Гамони. А мне захотелось разорвать ему глотку за такое лицемерие. Хор Тарана, могу я спросить вас? Я что-то нарушила и поэтому не получила разрешения на обучение в колледже Тайзера, сдержанно произнесла я. В позе Тарана отразилось замешательство, и я настороженно подняла глаза на уровень его плеч. Я расстроен, что ты отказалась поступать на специальность программной инженерии. Я думал, из тебя выйдет замечательный специалист, но ты изменила выбор, а он окончательный. Я удивлённо вскинула голову, но тут же остановила себя, чтобы не посмотреть в глаза Гамоне и, замирев непонимающим взглядом на его подбородке спросила: "Почему вы так говорите? Ты же ответила отказом центру распределения после того, как я прислал твоему отцу разрешение на обучение в колледже Тазера. Я даже связывался с ним, но он сказал, что ты передумала и выбрала другую специальность. Если честно, я был разочарован". Я сжала челюсти так, что дёсна заныли. В этот момент в глазах начало темнеть, и я готова была взорвать то место, в котором сейчас находился отец. Но ощепнув себя за бедро, собралась и ровно произнесла: "Мне жаль, что я вас разочаровала, Хорт Тарана. Правду я узнала, но ничего уже не изменить, а официальное разбирательство с отцом обернётся против меня. Как в колледже Кана, мне казалось, что микробиология совсем не твой предмет, если ты, конечно, не собираешься программировать медицинские установки". Улыбнулся Хорт Тарана. Это возможно. Едва смогла растянуть губы в учтивой улыбке я. Что ж, тогда тебе удачи. Ты была бы талантлива в инженерии. Была бы. Благодарю Хорд Тарана. Преподаватель кивнул и пошел во свою асьи, а я провожала его спину стремительно темнеющим взглядом.